Глава пятая. Внеклассная борьба. Аня сперва хотела отправиться со мной, но я еще не был готов к ее использованию в качестве хоть какого-либо компаньона. Поэтому уговорил девушку остаться дома и не рисковать лишний раз. Я ей лишь сообщил, что у Ларины есть информация для меня, но надо съездить лично, потому что нужно не только услышать, но еще и посмотреть своими глазами. Не хватало еще, чтобы Аня высмотрела, как отделали помощника. Я спешно собрался и сел в автомобиль. Ночные улицы с небольшим количеством транспорта и пешеходов радовали глаз. Патрия во внутреннем кармане пальто. На всякий случай, вдруг придется на месте разбираться. На размышления тратить время я не стал, но и торопиться тоже. Нападение на Ларина как-то волновало. Мы еще не отправились никуда, да и моим помощником он официально до сих пор не числился. Но вдруг получил по щам так, что его мать даже мне звонила. Учитывая их взаимоотношения, едва ли у него просто разбита губа. В том, что его состояние намного хуже, чем я предполагал, мне пришлось убедиться лично через полчаса. Ровно столько заняла моя поездка. Проживали они неподалеку от квартиры Подбельского, через три улицы, дальше от реки, где было спокойнее и тише. Я припарковался в паре метров от входа, убедился, что никого рядом нет, но из машины вышел с рукой за пазухой. Предохранитель с Патри я снял еще в собственном доме. На пятом этаже семиэтажного строения, богато украшенного лепниной, светились в ряд три окна. Возле широкой двери расположился ряд кнопок звонков с номерами квартир, витиевато выписанных на латунной табличке. Ларины как раз значились на пятом этаже. Впустили сразу, не успел я и пяти секунд позвонить. Перед входом в дом я еще раз осмотрелся, улица была пустой. Наверх поднялся лестницей, не пользуясь лифтом. Нога не болела, перелом сросся отлично и не доставлял проблем. Дверь открыли, едва мои шаги раздались в небольшом коридоре. Единственное парадное в доме, четыре квартиры на этаже, хорошее расположение, не бедная семья, заключил я. Максим Бернардович спросил меня утянутый в костюм мужичок с сединами, стоявший сразу же за входной дверью. «Прошу входить», — добавил он, не дожидаясь ответа. «Доброй ночи», — поприветствовал я. «Если бы добрый!» — воскликнул человек, повернулся и поклонился до так, что я начала пасаться за пуговицу на его пиджаке, который пришлось терпеть немало, так растянул его в стороны. Молодого Евгения Ивановича чуть ли не на руках заносили. «Где он сейчас?» — спросил я. «Да что же вы стоите, что ты его дури не впускаешь?» Немолодая полная женщина в домашнем халате подлетела к нам, схватила меня за руку, потащила в сторону, едва не уронив. Ой, отпустила, отскочила в сторону и сама склонила голову. «Хватит, оба!» — воскликнул я. Прислуга у двери встала по стойке смирно. Ту же позу мгновенно приняла и полная немолодая женщина. «Прошу прощения, Максим Бернардович, идемте скорее». «Вы позвали полицию?» — спросил я. «Этот вопрос у меня крутился в голове всю дорогу, несмотря на полнейшее нежелание о чем-либо думать». «Нет, что вы!» — тут же выпалила полная женщина. «Вы Алифтина Семеновна?» — уточнил я. Кивок. «А это?» «Мой дворецкий». Без подробности, пожалуйста, я смерил того косым взглядом. В моем окружении дворецкие в последнее время долго не живут. — Боже! — протянул тот. — Молчи! — прикрикнула на него хозяйка. — Иначе я тебя своими руками. Идемте, Максим Бернардович! Она поманила меня за собой. Из небольшой, но светлой прихожей Ларина провела меня через сквозную гостиную, такую же светлую, но куда более просторную, Прямо в одну из трех глухих комнат, двери в которые были четко очерчены на темно-синей с золотыми узорами стене. «Вот он!» – прошептала мать, указывая на сына, лежавшего на белоснежной кровати. «Вот он, миленький!» «И что с ним?» В полнейшей темноте ничего видно не было. «Избили! В кровь избили! Лицо все в крови, разве что не опухло пока что! Лед приложили вовремя!» «Значит, рядом где-то побили?» – спросил я сразу же. — А, о, — Ларина удивилась моему комментарию, — у вас такие познания, медик? — Нет, но доводилось сталкиваться с разными людьми. Можно свет? — Он спит. Женечка спит, — прошептала Ларина. — Во-первых, он мой помощник, поэтому я должен знать, в каком он сейчас состоянии. Не успел я договорить, а она уже включила ночник. В слабом желтоватом свете я заметил несколько рассечений на лице. Кровь всю смыли, Евгений Ларин был совершенно чист. — Хоть бы раны заклеили, — сказал я. — Зараза какая попадет. — Так лекарь еще не прибыл. — А, — и обвел пальцем его лицо. — Это он сам. И я помогала. С легкой гордостью то ли за себя, то ли за сына произнесла Алевтина Семеновна. — А лекарь задерживается, гад. Я ему устрою, пожалуй. — Сам, значит. И спать лег. А вы позвонили мне. — Да. И лед успел подержать. — Так надо было все же в полицию звонить. — Успели бы найти, — ответил я. — А так, чего ради я здесь? Я не помочь уже не смогу, ничего-то еще. — Я бы хотела... Я бы поговорить хотела с вами. — Посреди ночи? Это касается вашего сына? — Отчасти, — кивнула женщина. — Пройдемте обратно в зал. Ларин мирно посапывал на кровати, отчасти складив то неприятное впечатление, которое у меня было до того, как я его увидел, и потому я спокойно согласился покинуть его комнату. Его мать попросила подать чаю, и, несмотря на то, что часы показывали половину четвертого утра, приготовилась все довольно быстро. Но и до того начался наш разговор. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил я. «Вы должны успокоить материнское сердце», — попросила Алевтина Семеновна, как только мы опустились в мягкие кресла, стоящие друг напротив друга возле резного овального столика на четырех изогнутых ножках. «Постараюсь всеми силами», — ответил я, — Решив выждать, когда мне укажут более точное направление, как это можно сделать. — Вы действительно взяли его в помощники, это я уже поняла. Куда вы направляетесь? — У нас пока ничего не решено, — сказал я, изучая эффектно вышитую салфетку, размерами полметра на полметра, лежавшую на резном столике. — Но как только все будет известно, мне сын вам все расскажет. У него ведь нет других повреждений? — Лекарь придет и расскажет, — вздохнула женщина. Старомодно тихонько хмыкнул я. — Он семейный. «Целая династия, как и моя. Вы ведь обратили внимание на мою фамилию?» Тема успокоения как-то уж очень быстро ушла в сторону. «Да, как у Пушкина». «Именно», — довольно улыбнулась полная женщина. «Я заметил, что с сыном они очень похожи, разве что комплекции были разные». «Значит, Женечка расскажет, как только будет сам знать все». «Да-да», — повторил я. «А его раньше били, он попадал в такие неприятности?» «Ой, нет, что вы!» Тут же замахала руками мать. «Никогда». Он только со мной бунтарь, а со всеми остальными общий язык легко находит. — Состоит в каких-нибудь обществах, кружках, — допытывался я. — Нет, да и зачем? Он прекрасно учился, преподавал даже. Ему ни к чему какие-нибудь кружки. — А преподавал где? — ухватился я за новую ниточку. Не хотелось получить доказательства того, что парню навешал первый встречный на улице за то, что тот шел со стороны дворца. — Он ведь сказал вам, что знает четыре иностранных языка. Всем видом показывая восхищение собственным сыном, проговорила Алевтина Семеновна. «Три», — коротко поправил я. Он сказал «три». «Это потому, что разговорный мандаринский ему все еще не дается». «Мандаринский», — многозначительно произнес я, чтобы скрыть вопрос. Я подумал, что речь о китайском, но подробностей не последовало. «А как он прекрасно говорит на французском, немецком и английском», — тут же добавила Алевтина Семеновна. — Вероятно, после сегодняшнего ему лучше научиться владеть оружием, — добавил я, стараясь так, чтобы она не услышала шутки в моих словах. Черный юмор при матерях никогда не стоит высказывать. — Он никогда не любил драться. Всегда спокойным был, — продолжала женщина, как ни в чем не бывало. — Учиться вот он любил. Жаль, что скрипка ему так и не пришлась по душе. Звонок возвестил о приходе доктора. Он долго поднимался наверх, но когда заявился, возраст заставил простить его медлительность. Поскольку Алевтина Семеновна не рассказала о докторе вообще ничего, я ожидал увидеть человека средних лет. Но пришел старичок, лет 70 с небольшим, внешне бодрый, но сильно хромавший. Сперва он направился к нам, но, надев на ходу очки, остановился. «Женечка там», — проговорила Алевтина Семеновна, указывая доктору на дверь темной комнаты. «Да проводи же ты его, бестолочь», — ругалась она на прислугу. «Еще чаю», — предложила дама, — А я только что заметил, что к чаю так до сих пор и не притронулся. — Нет, спасибо. Мне больше с вашим сыном интересно пообщаться, если доктор его разбудит. — Конечно же, разбудит. Ему ведь нужно его осмотреть, — воскликнула дама, но усидела на месте, лишь наблюдая, как старичок-доктор скрылся в комнате. Там сразу же включился свет, и Алевтина Семеновна ненадолго переключилась на мою персону. — Максим Бернардович, позвольте спросить и не дав мне дать согласие или отказаться от возможности ответа, как ваши дела? — Если бы мне не пришлось сидеть в четыре часа утра не в своем доме, а еще лучше не сидеть, а спать, было бы куда лучше, — ответил я. Нет, — Нет-нет, я не об этом, — глаза у нее загорелись. — Как ваши дела? Я имею в виду с дочерью Алексея Николаевича. — Прекраснее некуда, — спешно ответил я. Из комнаты раздались голоса, которые спасли меня от бесполезных разговоров. Ларина вскочила на ноги и едва ли не бегом помчалась к раскрытой двери. — Что с ним? — Могу заключить, что его сильно избили, — проговорил, потирая руки доктор. — садины и раны на лице, сильные ушибы по телу. Похоже, что от ударов ногами. Но в целом переломов нет. Внутренних кровотечений тоже. Давление почти что в норме. Я бы хотел с ним поговорить. Пришлось обратить на себя внимание, потому что доктор разговаривал исключительно с Лариной. — А вы... Он несколько раз приспустил очки, а затем снова надел их. — Ваше лицо кажется мне знакомым, но нас не представили. Он в последний раз надел очки обратно и протянул мне сухую, покрытую старческими пятнами ладонь. — Жилин Петр Андреевич. — Абрамов, — только и успел произнести я. Реакция старика оказалась молниеносной. Глаза широко раскрылись, лицо вытянулось, а челюсть едва осталась на месте, но при этом морщины на щеках врезались еще глубже. — Игорь рассказывал мне о вас. Его рука нелепо вздрагивала. «Игорь», — повторил он, — «вы должны его знать». «Тоже доктор?» — уточнил я, хотя доли секунды ранее с моих губ норовило сорваться слово «сосед». «Да, он мой сын. Говорил, что вы знакомы». «Не соврал», — улыбнулся я, пожав руку старому доктору. «Где он сейчас?» «Работает, недалеко от столицы». «Как тесен мир», — воскликнула алевтина Семеновна. «Значит, с Женечкой все в порядке?» «Не худшие последствия», — ответил Петр Андреевич. Вы, Максим, можете с ним поговорить, а я пока что обсужу все с его матушкой. Я закрыл за собой дверь и посмотрел на Ларина. Тот не спал, но лежал молча на кровати. «Очень надеюсь, что ты хоть и не любитель драться, но и не пацифист», — начал я. «Что случилось? Как это было?» «Не пацифист?» — скривившись, Ларин поднялся на локтях. «Погодите, что вы вообще здесь делаете?» «Твоя мать позвонила мне посреди ночи и попросила приехать. Она не вызывала полицию, если тебе интересно». «Ох!» — он приложил ладонь к лбу. «Нехорошо мне как-то...» «Доктор сказал, что с тобой все в порядке...» Я внимательно посмотрел на Ларина. «Рассказывай, кто это был?» Тот упал обратно на подушку и негромко ойкнул. «Если после такого ты намерен кого-то прикрывать, дважды подумай. Или ты устроил это, чтобы не ехать со мной?» «Нет!» — почти что завопил Ларин. «Я ожидал, что сердобольная маман ворвется в комнату, но этого не произошло. Я? Не ехать? Я даже выяснил, где живет Белосельский...» «Здорово, Евгений. Но проблему твоих синяков мы так и не решили. Надо рассказать. Что случилось, где случилось, кто бил. И раз ты в сознании, то по голове ты точно не получил». «Я не могу», — ответил Ларин уже гораздо тише. «Потому что считаешь своими друзьями?» «Откуда вы?» «Угадал», — признался я. «Твоя мать не так много успела рассказать о тебе». «Я их учил немецкому», — тут же выдал Евгений. «Уже лучше кивнул я. Где?» Но ну, мы по-дружески», — замялся он. «Поэтому по-дружески тебе ничего не сломали, только кровь пустили», — закончил я. Ларин засопил. «Мне отчасти стало легче, это не за мной следили и не мне противодействовали. Но надо было выяснить, что именно случилось, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Кто знает, может, Ларин на самом деле такой человек, что на каждом углу будет просить ему по лицу надавать». «Мы давно дружим», — начал он. «Это мои друзья с самого детства». «Только они кто куда, а я учился. И где-то с год назад мы снова встретились. Они попросили их немецкому научить. С тех пор мы виделись дважды в неделю, собирались неподалеку. И вчера собрались, — продолжил я вместо него, когда речь стихла. Да, только я опоздал. Стали спрашивать, где я был. Ну, я и не удержался, сказал, что ходил во дворец, устраивался, что позвонили и попросили. Не сам. Сгладить попробовал, — не удержался я. Ожидал от них чего». «У них, знаете, взгляды немного другие». «Рабочий класс?» — нахмурился я. «Нет, что вы!» — воскликнул Ларин и замолк. «Ой, вот сейчас ты о себе мнение подпортил малость», — продолжая хмуриться, сказал я своим «что вы». «Кто они?» «Имена, все, что знаешь». Ларин помялся еще немного. Пришлось задвинуть ему простую антимарксистскую теорию, что внутри класса люди тоже разные. Он в ответ выдал мне троих, что поколотили его. Один оказался рабочим, второй владел несколькими магазинами, третий был сыном зажиточного бригадира. Имена я услышал полностью, поэтому вышел спросить телефон и набрал номер последнего полицейского участка, в котором я был. «Владислав Владимирович на месте?» — вежливо поинтересовался я. «А кто спрашивает?» — ответил вопросом дежурный. «Барон Абрамов». «Переключаю». Не могу сказать, что полицейский был рад моему звонку, но я дал ему еще один повод выслужиться и предложил найти троих человек. Полицейский выспросил подробности, поухукал некоторое время, слушая информацию, а потом выдал. Отправлю толковых парней, чтобы занялись этим прямо сейчас. Что они сделали, говоришь? И когда я ответил, можно было услышать, как Владислав Владимирович изменился в голосе. А, так это по моей части. Когда все сделаешь, позвони сюда, порадуешь родственников помощника. А тебе? Меня здесь уже не будет, ответил я и вернулся в комнату. Завтра будешь на ногах? Ларин только пожал плечами, так что я вышел к доктору. — Петр Андреевич, завтра он сможет встать на ноги? — Да, но с его лицом люди лучше не выходить. — Точно, — поморщился я. — Пусть тогда отдыхает. — А их, тех кто его избил, накажут? — с придыханием произнесла Ларина. — Непременно, — ответил я. — Спасибо. И в ее руке хрустнула бумажка. — Шутите? — скривился я, уверенный, что мне предлагают деньги. — Это адрес Белосельского. Женечка нашел для вас, просил передать. Я забрал бумажку. Приключения начались раньше, чем я думал. Но помощник хорошо сработал, быстро. Теперь предстояло нанести визит Белосельскому.